Глава 10. Полет в темноту, который совершенно невозможно остановить или хотя бы замедлить, удар об землю от неожиданности, выбивший воздух из легких, и дикая боль, охватившая ногу от ступни до самого бедра, чудовищно больно, до искры с глаз, до зубовного скрежета, уши заложило то ли действительно от грохота, вызванного падением, то ли от шока и боли. Когда же слух наконец вернулся, Долина Лины донеслось приглушенное чертыхание неподалеку, и она крепче сжала зубы, теперь уже не только от боли, но и от осознания того факта, что угодила в ловушку не одна. Живая? Вокруг было темно, хоть глаз выколи. Линета лишь поняла, что голос Айрторна донесся откуда-то слева. Сил зажечь светлячок не было. Они все уходили на то, чтобы не кричать в голос. Никогда в жизни она еще не испытывала такой боли. Вдох, выдох, собраться. Ерунда, боль скоро отступит. Только хорошо изучать специфику переломов, сидя на лекциях или в библиотеке академии, а когда ощущаешь, каково это на своей шкуре не до рационального мышления. «Живая», — выдохнула Линетта. «Ногу сломала». И так обидно стало от осознания этой простой истины, что глазам подступили слезы. Говорил же отец еще в детстве. Учись падать, так и не научилась. В ответ над головой наконец-то зажегся свет. И хотя Лина этого ожидала, все равно пришлось зажмуриться. Заодно выгодала для себя мгновение, чтобы проглотить глупые слезы. Серьезно? В тусклом свете подвешенного в воздухе светляка Лицо Линдона выглядело бледнее обычного, хотя он и так не отличался загаром. Волосы взъерошены, на духом в них застрял коричневый листок, но так ничего, вроде бы цел. «Серьезно?», «Серьезно – нехотя призналась она, заставив свой голос звучать ровнее. С каждой минутой боль притуплялась все больше, не исчезая, но становилась хотя бы терпимой. «Посвяти, пожалуйста». Айрторн взмахом руки подвел светлячок ближе, а Линета принялась распутывать перекрутившиеся полуплаща, плаща, а затем задрала юбку до самого бедра. «К черту стеснение! Он напарник ей или кто в самом-то деле?» — припустила чулок. Голень стремительно опухла, а изменение цвета кожи было заметно даже при таком освещении. Она попробовала пошевелить ногой, но боль тут же опалила ее с новой силой. Даже показалось, что послышался треск. Больше не пытаясь менять положение пострадавшей конечности, Линетта потянулась и аккуратно ощупала голень. Повезло еще, что перелом оказался закрытым. Быстро справиться с потерей крови было бы сложнее. Ощупала, нажала, вставляя осколки кости на место. От боли перед глазами вновь заплясали звезды, но потом сразу стало легче. «Долго будет заживать?» По-деловому уточнил Айртерн. «Я как-то ломал руку. Без целителя два дня восстанавливался». У светлых магов заживление происходило быстрее, чем у темных. Но он все-таки девятка, она семерка, так что... «Примерно столько же», — он его признала Лина. Заживление уже началось, и боль ощущалась не так остро. Но, да, встать и идти было еще очень далеко. Сутки, чтобы встать на ноги, двое, чтобы идти не хромая. «Угу». Мрачно прокомментировал Линдон и встал. До этого он сидел возле нею на корточках. Поднял светлячок вверх и осмотрелся. Линета последовала его примеру. Правда, толком ничего не разглядела, кроме влажной черной земли вокруг. Это было похоже на колодец диаметром в полтора человеческих роста, не больше. Плюсы. Тут не было воды. Минусы. Вверху была непроглядная тьма, поэтому определить, насколько глубоко они оказались, не представлялось возможным. Вероятно, Айрторн сделал те же выводы, потому что послал свой светлячок вверх. Вокруг снова стало темно, а светляк летел и летел, летел и летел. Не просто колодец. Очень глубокий колодец. «Эй, марэн — крикнул Линден, но ответом ему были далекое ухо неподревоженной ночной птицы и последующая тишина. С одной стороны, хорошо, что малыш не упал вместе с ними, но с другой — где он? Что с ним? Лена уперла ладони в холодную влажную землю, на которой сидела, и, превозмогая боль, заставила себя передвинуться к стене, чтобы опереться о нее спиной. — Помочь? — видимо, напарник услышал шевеление. «Справлюсь. отказалась Лина. Тут и двигаться-то было всего ничего. Просто больно. К счастью, Айрторн не стал настаивать. Вернул светлячок обратно вниз и сам снова присел напротив Линетты. «Веревки у нас нет», принялся перечислять доступные им перспективы. «Если магии согнуть какое-нибудь дерево, сюда оно все равно не дотянется». Лина кивала в такт каждому его слову. «Можно попробовать прорубить лестницу в стене?» Он задрал голову вверх, словно присматривая место для первой ступени прямо в этот момент. Линетта покачала головой. «Не думаю, что смогу по ней подняться». Линда изогнул бровь. «Предлагаешь мне оставить тебя тут одну и смотаться в город за веревкой?» «Может, это было бы и разумно, но ее даже передернуло от мысли, что придется сидеть в этом жутком колодце в одиночестве». Тем не менее возразила. «Ты не сможешь меня поднять». «Слишком высоко». Айртон скорчил гримасу. «Я как минимум попробую». И Лина не стала спорить. Сделала приглашающий жест рукой, мол, дерзай. Линдон выпрямился, покрутился вокруг своей оси, видимо, прикидывая, куда будет направлять силу, Подумал и достал из кармана кольца, стал надевать на пальцы. «Хорошо, что не пригодились сегодня», прокомментировал свои действия. Сейчас как нельзя кстати. Коррекция твердых предметов – самое энергетически затратное дело для любого мага, даже для мага девятого уровня. Земля, конечно, не гранит, но утрамбована на славу. А учитывая высоту колодца… Лина не додумала мысль. Айрторн швырнул черную молнию в стену, и… Она отскочила от нее, будто та действительно была из камня, причем из какого-то сверхпрочного. не поддающегося воздействию магии, и срикошетила в стену напротив, примехонько над Лининой головой. Еще бы чуть-чуть ниже, и эту голову просто-напросто срезала бы с плеч, она бы даже щит выставить не успела. «Ты в порядке?» Кажется, впервые за время их знакомства Линета услышала в голосе напарника страх. «Вроде бы». Пробормотала она пораженно. Коснулась волос, плеч, капюшона, плаща. Все чисто. Значит, ей не показалось. От такого удара земля со стен даже не осыпалась, хотя тени были хоть чем-то укреплены. Как такое возможно? Фух, выдохнул Айртерн, проведя ладонью по лицу. Видимо, он тоже в красках представил, что было бы, Срикошеть молнии не так удачно. «Интересно». «Очень», — огрызнулась Линетта, откинулась затылком на стену и прикрыла глаза, стараясь справиться с разошедшимся сердцебиением. «Это хозяин леса так шутит?» «Если бы», — голос лорда прозвучал так серьезно и напряженно, что она снова распахнула глаза. «Похоже, мы приглянулись нашему маньяку». Лина тяжело сглотнула. «Нет, нет, нет!» Отчаянно замотала головой. «Марен! Он не мог! Он же...» «Маленький, несчастный мальчик, совсем юный, но уже глава семьи. Он добрый и смелый, он...» «Он мелкий предатель!» Отозвался Айрторн, обходя их временное тесное пристанище по кругу, что-то высматривая ладно ли это попыталась взять себя в руки если магия не действует на стены но позволяет создавать светлячки и ничего не мешает моему самоисцелению, то можно попробовать отправить письмо в гильдию и вызвать помощь лентон бросил на нее скептический взгляд пробуй а вот и попробую воинственно откликнулась лина и полезла под плащ за пером и бумагой быстро написала несколько слов и отправила послание дежурному, вернее, думала, что отправила. Письмо, как и положено, исчезло прямо из ее пальцев, но уже через мгновение появилось чуть в стороне и плавно спикировало на землю. «Что и требовалось доказать», — подытожил Айрторн. «Смотри», — он скинул руку, вновь посылая светлячок вверх, но на этот раз не остановил его, а позволил долететь до самого края колодца. Однако в том месте, где тот должен был вылететь на поверхность, огонек будто врезался в невидимую преграду, замерцал сотнями крошечных искр, закружился и, ударяясь о стены, полетел вниз. «Ага», — подтвердил Линден в ответ на ее изумленный взгляд, когда полупотухший светляк плюхнулся у его ног. «Тут стоит мощная защита. Внутри магию использовать можно». а вот выбраться с ее помощью – нет. Он безжалостно наступил на светлячка и создал новый, более тусклый. Видимо, решил, что в данных обстоятельствах следует экономить резерв. «То есть Морен заранее знал, что ведет нас на смерть?» – безжизненно произнесла Лина. «Дура! Какая же она дура! Версия про грибы в разгар осени так была шита белыми нитками». так еще и то, что он нашел их у фонтана, когда это сама не знала, что они окажутся в том месте этой ночью. Идея показать напарнику сооружение на площади внезапно пришла ей в голову, так что даже дежурный в гильдии не смог бы подсказать мальчишке, где их искать. Да еще и на вопрос, что-то случилось с мамой или Лилли, он сказал «сма» с Лилькой, как если бы выдумывал версию прямо на ходу. Только сердобольной линети показалось, что Морен просто запыхался от быстрого бега. «На смерть я как-то не согласен», – съязвил Айрторн, снова прошелся вдоль стен. «О, какая прелесть!» «Что там?» Линета встрепенулась, вытянула шею, но так и не смогла ничего рассмотреть. «Я бы показал, но что-то сомневаюсь, что мне стоит это трогать руками». Он указал на что-то маленькое и светлое, воткнутое прямо в земляную стену. Теперь, зная, куда именно нужно смотреть, она прищурилась, вглядываясь. Айрторн любезно подвел светлячок прямо к указанному месту. «Похоже на... похоже на горную костяшку», — выдохнула Лина. «Именно!» «Нет, ты не понимаешь», — она замотала головой. «Я видела очень похожие у Моренна и Лилли. Они играли именно крыльце, и я еще подумала, что не знаю такой игры». «Это что же?» Он еще днем это планировал. Контактировал с тем, кто построил этот колодец, уж точно. А что это? Лина оторвала спину от стены и подалась вперед. Эти штуки могут влиять на сознание. Могли его с их помощью околдовать. Ей не хотелось. Она просто не могла поверить в то, что Морен предал их добровольно. Они же ему ничего не сделали. Наоборот, только хотели помочь. Нет. Уверенно ответил Артерн все еще внимательно изучающий свою находку, которая красовалась в стене как раз на уровне его глаз. «Возможно, тот, кого мы ищем, использовал их в качестве маяка, чтобы найти мальчишку, когда ему потребуется. Или еще что-нибудь...» Линден увеличил яркость светляка и подвел его ближе к стене. «Черт, не могу рассмотреть, кажется, символ на деревяшке и нарисован кровью». Лина застонала. «Час от часу не легче. Мало того, что руны, так еще и непростые». И тут она вспомнила, как напарник что-то чертил на колышках в огороде на одном из первых совместных заданий. «Погоди, рунная магия ведь признана особо опасной и запрещена». Но, ну? протянул Айрторн. «Но ты ею владеешь». Это не было вопросом, только констатация факта. «Отчасти». чести. Лена это продолжала смотреть на него в упор. Ладно, на паник закатил глаза. Немного владею. Я же говорил, что у меня был хороший наставник. Так обучил некоторым премудростям. У нашего маньяка, видимо, тоже был хороший наставник, буркнула Лина. Или книга? Откликнулся Линдон ей в тон. Она вскинула на него глаза. Но знаешь, такая, как те, по которым проверяют уровень дара». Лина закусила губу. «Это плохо. Очень и очень плохо. Те древние книги были признаны запретными и опасными. По стране их имелось не более десяти штук, и все они хранились в гильдиях магов крупных городов под круглосуточной охраной, потому что подобная сила в случайных руках могла бы привести к ужасающим последствиям. Описание самых страшных кровавых ритуалов с подробностями действий, магия на крови, рунная магия, инструкции по изготовлению магических артефактов и прочее, все это страшное наследие предков хранилось в подобных книгах. Когда Мартин Викандер занял место со главы гильдии магов, то потратил все силы, чтобы найти и изъять все сохранившиеся экземпляры. Считалось, что он нашел их все. А выходит, если у этого типа целая книга, то... Начал Линден и замолчал, развел руками. То он может планировать что угодно, согласилась Линетта. Нам нужно выбраться отсюда, предупредить. Кого и о чем не поддержал напарник ее энтузиазма. Это все домыслы, а вот спасти свою шкуру не помешало бы. Он вдруг резко замолчал, глядя себе под ноги. «Хм, интересно». «Что там?» — вскинулась Линетта. «А?» Он будто только что про нее вспомнил. «Да нет, ничего. Давай заращивай ногу, пока хозяин ловушки не явился по нашей душе». «Хотела бы она, чтобы это было так просто. Помоги мне ее перевязать», — попросила Лина, поразмыслив. «Если зафиксировать, можно немного ускорить процесс». Правда, на пару часов не больше. Но кто знает, сколько еще им придется тут сидеть. Вдруг пара часов станет решающими. Без проблем, уже привычно, согласился напарник.